23 августа 1941 года, 21 час 55 минут, Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий и Нарком обороны Иосиф Виссарионович сталин Нарком внутренних дел, Генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия, порученец ЛПБ по особо важным делам, «Майор НКВД Константин Воронов, скажите, – медленно произнес вождь, как бы обдумывая каждое слово, – ведь это правда, что у потомков общество открыто для движения идей и разной информации – радио, телевидение, газеты со всего мира, а этот всемирный интернет, говорят, это вообще какое-то безумие, и по международному телефону можно позвонить в любое место мира». Никто ничего не запрещает и никто ничего не контролирует. Это действительно так?» Берия снял пенсне и принялся усиленно протирать их стекла платком. «Константин», — сказал он своему поручанцу, — «будь добр, доложи товарищу Сталину все то, что докладывал мне». «В общем, да, товарищ Сталин, но не совсем», — ответил тот. «Ограничения, и то они очень строгие, касаются призывов к насильственному свержению государственного строя, и содействия террористическим группировкам. А террористы там такие, что по сравнению с ними наша доморощенная боевая организация эсеров кажется группой малышей на утреннике». «И что, товарищ Воронов?» — усмехнулся Сталин. «Если при такой открытости наших потомков люди товарища Мехлиса все же начнут агитировать их за советскую власть, какой из этого выйдет результат?» «Ровным счетом никакого», — ответил майор ГБ Воронов. К обычной агитации пропаганде, как к таковой, наши потомки почти полностью иммунны. «Хм», — сказал Сталин, — «иммунны». такое медицинское слово. Вы в самом деле хотели сказать, что потомки невосприимчивы к обычной агитации пропаганде. Скажите нам, что же такое необычная агитация пропаганда? «Первая форма такой необычной агитации», — сказал порученец бери Это материальный стимул. Некоторые люди за деньги или какие-то дорогие или редкие материальные предметы готовы на все. Таких, готовых продаваться за 30 сребреников, там немного, но они есть. Вторая форма – это личный пример. При всех политических свободах, которые там есть, при обилии политической и обычной рекламы, которая не всегда доброкачественна, сформировалось, невосприимчивая к пропаганде, так называемое «молчаливое большинство», составляющая около 70% всего общества. Эти люди не воспринимают никакую агитацию, кроме такой же молчаливой агитации прямыми и непосредственными действиями. При этом, как правило, они хотят трех вещей. Усиление военной и экономической мощи государства, увеличение его престижа и непрерывного роста собственного благосостояния, который должен проистекать из первых двух пунктов. Если государство ведет тяжелую борьбу, то это большинство согласно подождать с ростом своего благосостояния, но требует от власти побед, побед и только побед. Надо учесть, что эта социальная формация постоянно испытывает попытки со стороны так называемых стран Запада размыть и уничтожить его ядро. При этом результат пропаганды почти не зависит от затраченных на нее средств и является близким к нулю, но, как мы думаем, ровно до поры пока тамошняя власть поступает в соответствии с желаниями того самого большинства». Старин хмыкнул и, вытащив из пачки герцеговины флор одну папиросу, принялся медленно набивать трубку, делая это с таким видом, как будто это самое важное дело на свете. На самом деле это означало, что Верховный серьезно размышляет над только что полученной информацией, и результаты этих размышлений будут иметь серьезные последствия. «Весьма смелые выводы», — наконец сказал он. «И что же, все эти соображения возникли у вас в результате собственных наблюдений на протяжении всего лишь одних суток или даже меньше того?» «Смело? Весьма смело?» «Нет, товарищ Сталин», — ответил майор ГБ Воронов. «Это рабочая гипотеза, для построения которой я и мои люди использовали наработки местных коллег» отслеживавших эти процессы почти с самого возникновения Российской Федерации. Должны же мы были опираться хоть на какую-то информацию перед тем, как давать рекомендации товарищу Шапошникову. Кроме этого, у нас уже есть договоренности с местными товарищами о том, что в рамках уже подписанного договора мы сможем проводить самостоятельное исследование общества России XXI века, чтобы подтвердить или окончательно опровергнуть эту теорию. «Ладно, товарищ Воронов» пыхнул первый затяжкой в Верховной. «Вы сказали, мы услышали». «Гипотеза, конечно, интересная. Самое главное, непроверяемая. Как же тогда узнать о существовании этого самого большинства, если оно молчаливое и никак себя не проявляет?» «О существовании этого молчаливого большинства», ответил порученец бери «власти узнают тогда, когда оно отказывает им в лояльности и наступает момент революционной ситуации». В нашей истории такое было в 1917 году, когда о существовании этого большинства узнал царь Николай, а в истории потомков еще и в 1991, когда рухнуло то, что осталось от нашей коммунистической партии. На эту тему, быстро сказал Берия, мы уже назначили отдельных людей. Вопрос разложения и гибели нашей партии нуждается в глубочайшей проработке. В то же время ни в коем случае нельзя допустить никаких утечек. Ни по линии Коминтерна, ни по линии нашего ЦК. Уж очень сильное деморализующее влияние может оказать эта информация. А некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, потому что повинны в таком исходе событий, могут раньше времени приступить к своим активным антипартийным действиям. А нам сейчас такого совсем не надо. Хорошо, Лаврентий, обсудим это позже. Продолжайте, товарищ Воронов, сказал Сталин» который не хотел развивать эту тему в присутствии поручанца Берии, пусть даже он будет преданным до мозга костей. Таким образом, подвел итог порученец, мы установили существование этого молчаливого большинства, определили его общую лояльность по отношению к Советскому Союзу, а также выяснили, что это большинство и власть действуют в определенном согласии, и конфликты между ними пока не носят фундаментального характера. Из этого можно сделать вывод – что в деле борьбы с немецко-фашистскими захватчиками потомкам можно доверять на всех уровнях, от рядового бойца и младшего командира до их президента, который назвал распад Советского Союза величайшей геополитической трагедией. мы вас поняли, товарищ Воронов», – немного подумав, произнес Сталин. «Скажите, если, по вашим словам, это большинство существовало в 17 и 91-м годах, а также существует в 2018-м, то как с ним быть сейчас? Оно у нас есть или нет?» Лицо майора госбезопасности окаменело. «Товарищ верховный главнокомандующий», — официальным тоном произнес он, «в СССР молчаливое большинство существует и находится целиком и полностью на стороне советской власти. Именно оно отчаянно сражается на фронтах, ходит в штыковые атаки на танки и вырывается из окружений» которые войска запихивают наши рукожопые генералы. Именно оно, вытянутое в нитку от Балтики до Черного моря, своими жизнями в тяжелых боях тормозит разбег немецкой армии, возомнивший, что нападение на СССР будет выглядеть как легкая прогулка. Именно оно, это молчаливое большинство, погибая в жестоких арьергардных боях, помешало исполнению плана «Барбаросса», согласно которого Москва должна была быть взята немецкими войсками, уже через шесть недель после начала войны, то есть к 3 августа. Это именно молчаливое большинство на временно оккупированной территории у нас начинает поднимать, а в мире потомков подняло самое широкое партизанское движение, да так, что у захватчиков земля начала гореть под ногами. Это именно его представители, женщины и подростки, полуголодные, по 16 часов в сутки работают на оборонных заводах, фабриках и в колхозах, За себя и за своих мужей, отцов, сыновей и братьев. Это именно про это молчаливое большинство, можно сказать. Наш советский народ и товарищи. А про всех остальных только граждане и гражданки. Пока это молчаливое большинство с нами, товарищ Сталин, мы непобедимы. Порученец Берии замолчал, и в кабинете Верховного наступила мертвая тишина, так что стало слышно, как у потолка вокруг лампочки летает одинокая шальная муха. «Вы, товарищ Воронов, не волнуйтесь», — сказал Сталин, на которого последние слова произвели очень сильное впечатление. «Если советский народ, несмотря на неудачи, продолжает оказывать нам свое доверие, то мы это доверие непременно оправдаем. А вы возвращайтесь в будущее к потомкам и продолжайте свои наблюдения за сущностью их общества, немедленно осведомляя нас обо всех своих «Дополнительных выводов на эту тему». «На этом все, товарищ майор. Идите». Когда майор Воронов вышел, Сталин и Берия переглянулись. «Значит так, Лаврентий», – жестко сказал Верховный, – «что касается дела клоуна и прочих причастных лиц, то следствие по нему должно быть проведено быстро и без лишней огласки, а результаты доложены мне лично. Никаких арестов, допросов, криков о врагах народа быть не должно». Виновные по этому делу должны быть назначены на должности в разные отдаленные районы нашей Родины и там по разным поводам прекратить свое никчемное существование. Что касается маршала Тимошенко, который умеет так хорошо посылать наши войска в окружение, то есть мнение, что его следует перевести подальше от фронта, например, командующим Среднеазиатским округом, а генерала Трофименко сюда, на армию или корпус. Берия на мгновение задумался, потом выдал. «На Трофименко у нас ничего нет. Он чист по всем линиям. И по нашей, и по версии потомков. Обычный генерал среднего Не гений, но и не полный неумеха, как многие нынешние. Думаю, в роли командующего армии, находящейся в жесткой обороне, на первых порах он будет выглядеть прилично Корпуса, по крайней мере, стрелковые. В ближайшее время ты все равно отменишь. У потомков, кстати, в армиях тоже нет корпусов, только дивизии». Хорошо, Лаврентий, кивнул Сталин. У нас много командующих действующими армиями, которые менее компетентны, чем генерал Трофименко, и в самое ближайшее время мы определим, кто из них нуждается в замене. На этом все. Цели определены, задачи поставлены. За работу, Лаврентий. 23 августа 1941 года, 22 часа 45 минут, Брянская область, райцентр Сураж. Патриотическая журналистка Марина Андреевна Максимова, внештатный корреспондент «Красной звезды». Колю Шульца, как он от меня не прятался, я все-таки отловила после этой его службы и прижала к забору, то есть на скамеечке под фонарем, куда он вышел покурить. Черт с ним, с этим Максиком Тимофейцевым. Пусть он хоть сгниет в тюрьме, поганый изменник Родины. У меня теперь новое увлечение и новая любовь. Коля он умный, образованный патриотично настроенные по отношению к России. Но, господи, какая же овсяная каша у него в голове вместо мозгов. Все там перемешалось в ужасных пропорциях. Большевики и демократы эпохи временного правительства. Ленин, Троцкий, Сталин с Кларой Цеткин и каким-то Бернштейном. Социальные вопросы с национальными. В принципе, Коля в этом совсем не одинок. Тут у всех такая каша в головах, вызванная идеологической накачкой, что только держись. Но сейчас я все-таки о Коле. Остальные меня волнуют мало. Пусть с ними НКВД разбирается, если захочет. Итак, сидим мы с Колей на скамеечке и тихонечко беседуем. Ну, как беседуем. В основном я объясняю ему, как выглядят эти события из нашего не такого уж и волшебного далека. Ну, чтобы он случайно не спутал, кого из немецких деятелей стоит ругать, а кого хвалить, но с чрезвычайной осторожностью. Общество наше сейчас как рой разъярённых шершней. Одно неосторожное слово и сожрут живьём, как мальчика Колю из Уренгоя. «А он что, был немец?» – спросил меня Николай, когда я рассказал эту историю. «Почему был?» – переспросил я. «Он есть, но только он не немец, а просто малолетний дурак» которого заставили говорить своим ртом чужие слова. Что он там при этом думал, и думал ли вообще, уже никто не знает. Но людям-то этого не объяснишь. «А-а», сказал Николай, — «понимаю». Обезьяньи рефлексы. Стоя всегда изгоняет того, кто не такой, как все. «И правильно изгоняет», — рассверепело я, вскочив со скамейки. «Кается за нашу победу, — он вздумал, — козел малолетний». Как будто это мы вероломно напали на Германию и истребляли мирное население, а не наоборот. Немецких солдат, понимаешь, в нашем плену много погибло, которые не хотели против нас воевать. Тебе ли не знать, чего они хотели, а чего нет? В гневе я бываю прекрасно, я это знаю. Вот и пристыженный Николай опустил голову, признавая мою правоту, и в то же время исподволь поглядывая на меня снизу вверх. Когда же, наконец, ему надоедят разговоры? И этот закомплексованный русско-германский тип схватит меня в охапку и потащит в койку торжествовать над слабой женщиной. Но нет, сидит и лупает на меня глазами, как теленок. Аж сил нет на это смотреть. Максик, чтоб он сгорел, на его месте был бы гораздо решительнее и уже бы валял меня по кустам, задирая юбку до ушей. А этот только смотрит и облизывается, в то время, когда я вся просто изнываю от желания. «Фройлайн Марин!» Встав, вдруг торжественно заявляет этот лопоухий полудурок. Должен вам сказать, что я влюбился в вас с первого взгляда, как только увидел. Сейчас я никто, человек без родины, без гражданства и даже без твердых убеждений, но знайте, что сердце мое навеки отдано вам и только вам. Как только я урегулирую вопросы своего правового и материального положения, я обязательно обращусь к вам с предложением руки и сердца. Я была готова разрыдаться. С одной стороны, от счастья и гордости, что меня сочли годной для брачного предложения, а ведь я перепробовала так много разных уродов, что даже уже сбилось со счету, но ни один из них даже и не заикнулся ни о чем подобном. С другой стороны, от разочарования. Ведь если меня сейчас не сгробастают и не потащат в койху, я просто умру от неудовлетворенного желания, и смерть это обязательно будет на совести господина Шульца. Нет, Николай не моральный урод и не негодяй, наподобие Максика. А оттого достоин лучшей жены, чем та взбалмошная и неуравновешенная особа, какой является патриотическая журналистка Марина Максимова. Но говорить ему это сейчас не надо, потому что разговоры на политические темы меня отчаянно возбудили, и я сейчас хочу в койку, в койку, в койку. И тут, в момент самого апофигея, когда я уже не знала, куда мне деваться, как вдруг... Возле этой скамейки под фонарем появляется лохудра Варвара и шипит на нас с Николаем разъяренный ревнивый гусыней. «Милуетесь, значит, голубки, глаза ваши бесстыжие. Студа у вас. Обоих нет, и у тебя Маринка в первую очередь. Замуж, значит, она собралась за немца, за вражину поганую. Я все про них знаю. Все они фашисты и мерзавцы». «Там у вас в будущем мужики закончились, так ты сюда прискакала пару поискать и нашла себе такое, что глаза бы мои этого не видели. фу Гадость! Фашист поганый!» Такой наглый поклёб в первую минутку ввёл меня в состояние ступора. Я, честно говоря, даже и не знала, что этой Варваре и отвечать. Сама она на Николая никаких видов не имеет и даже, напротив, испытывает к нему стойкое отвращение». Это даже не ревность-зависть с личным интересом, которые все же можно понять. Это нечто худшее, советско-общественное, когда каждый политически активный гражданин или гражданка считали своим долгом выносить все грехи своих соседей и сослуживцев или то, что считали таковыми, на суд общественности и компетентных органов. нашей общественности такие вещи по барабану, она и не такое видала. А компетентные органы наши Николая уже проверили и сочли чистым, А для местных, по тому договору, который был подписан недавно, мы оба недоступны. Я как гражданка России, а он как кандидат. В худшем случае вышлют обратно в 2018 год, а в лучшем – просто наплюют на эту историю. Самое главное – не совершать никаких уголовных преступлений. Но я все же не удержалась. Нет, не от уголовщины, а от того, чтобы не ответить этой мымре на нее наезд. «Следи за своим поганым языком, сучка нечесанная», – прошипела я в ответ. То, что Николай наполовину немец еще не делает его фашистом. Наша контрразведка его проверила, и он оказался чист. К тому же он сам добровольно перешел на нашу сторону и доставил важные сведения. «И вообще не твое собачье дело, с кем я тут гуляю и за кого собралась выходить замуж. Как будто я не знаю, как ты к нашим офицерам подкатываешь. Дворянка сраная. Замуж за офицера хочешь?» «А бедные лейтенантики и рады хвосты перед тобой распушить! Брысь под лавку и не отсвечивай, когда разговариваешь с гражданкой Российской Федерации!» «Ах ты!» — только и смогла произнести лохудра и кинулась на меня, вцепившись в волосы. «Но я тоже в долгу не осталась, и как следует я и поддала, потому что все-таки ходила, то есть хожу в секцию самообороны и могу оказывать отпор не только в стиле «бешеная кошка». Коля пытался нас разнимать». И при этом ему тоже досталось. Я-то его не трогала, только пару раз в запале случайно пнула. А эта вобла дворянская ему, бедному, чуть было глаза не выцарапало Но не любит она немцев, и все. Потом из штаба, который вообще-то школа, на шум набежал народ, и нас с этой Варварой растащили в разные стороны, а Николая при этом даже немного побили. Думали, что он напал на кого-то из нас, а он не нападал, а только разнимал. Сдуру! Жил бы в России знал бы, что если дерутся две девушки, то парню в драку лучше не вмешиваться, только хуже будет. И драка-то произошла от моей несдержанности. Не надо было этой Истрицкой отвечать, кто она мне. Тьфе, пошипела бы немного на нас и ушла. Теперь главное, чтобы из-за этой истории не было бы никаких неприятностей у Николая. У него и так право птичьи, а тут еще эта история... И Истрицкая тоже дуры-дуры. Она ведь тоже заявление подала на российское гражданство». Тут это ни для кого не секрет. И тут же начала портить себя анкету. Теперь, когда эмоции выплеснуты, а волосы частично повыдерганы, пришло понимание того, что ни на хрена этот скандал нам обоим не сдался. Дичайшее, знаете ли, стечение обстоятельств. О том же рёк и толстенький майор зам воспит промывавший нам мозги по окончании разбора полётов. Но не было же никогда такого. И вот опять. Тьфу ему бы попом работать». А теперь примиритесь, сестры, и поцелуйтесь. Ну, после окончания разбора полетов я так и сделала, и не пожалела. Просто украла с собой эту Варвару, предварительно пообещав милейшему Григорию Александровичу, что драки больше не будет, потому что мы идем мириться. Знаете ли, бутылочка коньячка, подкопченную колбаску вполне себе способна сотворить небольшое чудо. Мир, дружба, жвачка. Тогда же и там же, Учительница немецкого языка и дворянка Варвара Ивановна Истрицкая. «Я не знаю, что на меня нашло, когда я кинулась с кулаками на Марину Андреевну. Ведь, по сути, она права, и Николай на самом деле не виноват в том, что уродился немцем. Ведет он себя вполне прилично, всегда вежлив аккуратен. А я о нем, как о фашисте. И главное, что когда меня хотели наказать за эту драку, Марина Андреевна, как это тут называется, взяла меня на поруки» и сказала, что под ее ответственность не надо отзывать мое заявление на русское гражданство, после чего притащила меня за собой, сказав, что мы идем мириться. Мирились мы почти всю ночь при помощи бутылки коньяка и полпалки копченой колбасы. Я, девушка из скромной и культурной семьи, и еще ни разу не пила коньяк в таких количествах. При этом Марина Андреевна постоянно мне что-то возбужденно говорила, в основном объясняя политику их партии. Я, честно говоря, была такая пьяная, что почти ничего не запомнила, но мне достаточно было кивать и поддакивать в нужных местах. Большего от меня и не требовалось. В результате мы теперь с Мариной Андреевной лучшие подруги, и она обещала мне научить и показать, как надо одеваться, краситься и вести себя, чтобы выглядеть своей на той стороне. Это очень большая помощь с ее стороны, и я обязательно этим воспользуюсь. А то выйдет она замуж за этого шульца или не выйдет, это совсем не мое дело». Я еще раз повторяю, что сама не знаю, что на меня нашло. 24 августа 1941 года, 9 часов 15 минут, Третий рейх, Восточная Пруссия, Ставка Гитлера, Вольфшансе. Гитлер стоял у карты Восточного фронта. Обстановка в полосе действия группы армий «Центр», несмотря на постоянно перебрасываемые к фонбоку резервы, стремительно ухудшалась. Вмешавшиеся в игру, пришедшие из будущего потомки большевиков, заставили снимать войска со всех второстепенных направлений, перебрасывая их в район Смоленска. Плохие новости, приходящие с Востока, уже больше не вызывали истерики у фюрера германской нации. Теперь, получив все доклады, отправленные еще безвестно с Динушем, генералом Моделем, и тщательно обдумав полученную информацию, Гитлер был уверен, что он обязательно сумеет что-нибудь придумать. При очень небольшой пропускной способности этого странного облака, которое соединяет миры, войска пришельцев не могут получать сколь-нибудь значительных подкреплений и снабжения, а это значит, что есть возможность, создав значительный численный перевес, нанести им поражение и оттеснить обратно в свой мир. Разгромлен и почти полностью уничтожен 24-й моторизованный корпус. 47-й моторизованный корпус ввязавшись в бои на узких дорожных дефиле на подступах к Мглину, понес серьезные потери. 46-й моторизованный корпус увяз в жесткой обороне большевиков в севернее Брянска. Командующий войсками наступающий на Чернигов второй армии генерал фон Вейхс докладывал, что в настоящий момент возникла угроза флангового удара на Гомель со стороны пришельцев силами до одной моторизованной дивизии. Еще совсем недавно Гитлер бы только посмеялся над таким сообщением командующего армии и разжаловал бы его как минимум в полковые командиры, а то бы и вовсе выгнал со службы за трусость. Сколько таких танковых и моторизованных дивизий большевиков уже были разгромлены доблестными немецкими войсками на их пути от границы вглубь русской территории? Сколько сотен и тысяч танков, артиллерийских орудий и минометов Миллионов винтовок досталось за это время в трофеи. Сколько миллионов пленных было захвачено к настоящему моменту. Какая огромная территория со всеми своими богатствами пала к ногам Министерства по восточным территориям, немедленно включившегося в их эксплуатацию в интересах Рейха. Но теперь все по-другому. Пришельцы из будущего — это не большевики. Удары их моторизованных частей стремительны и неотразимы а потери, подвергшихся этим ударам германских войск, очень велики, потому что войска пришельцев оперируют просто ужасающей огневой мощью. Командующий, понесшим ужасающие потери вторым воздушным флотом, генерал-фельдмаршал Альберт Киссельринг, докладывал, что над занятой ими территорией пришельцы создали своего рода зону смерти, куда безнаказанно не может залететь ни один самолет. Их орудия или что там у них еще есть, способны сбивать пролетающие на 13-километровой высоте высотные разведчики «Юнкерс-86Р». Эскадра полковника Ровеля потеряла над этим районом уже пять своих самолетов и больше не хочет рисковать опытными экипажами. Любая попытка хоть одним глазком с воздуха взглянуть на то, что творится в середине этого белого пятна, приводит только к немедленному уничтожению самолета. Добавили задумчивости Гитлеру и специалисты Функ-Абвера, радиоразведки, которые сообщили, что не смогли перехватить ни одной радиограммы, которую можно было бы идентифицировать как принадлежащую пришельцам. Таким образом, можно было сделать выводы, что пришельцы либо не общаются с помощью радио, что невозможно, ибо это противоречит условиям современной мобильной войны, или делают это таким образом, что их передачи пока невозможно перехватить. Правда, в район, занятый пришельцами, под видом советских окруженцев, были направлены несколько разведывательных групп из состава специального полка «Бранденбург-800». Руководством Абвера перед ними была поставлена только одна задача – произвести визуальную разведку обстановки в районе Сураж-Унича, вернуться и доложить, не ввязываясь ни в какие авантюры. Адмирал Канарис докладывал – что вернувшихся групп пока еще не было. Для того, чтобы досконально разобраться в ситуации, Гитлер вызвал с фронта в свою ставку Вольфшанса. Одного из тех генералов, которым пока еще доверял, некогда стремительный и непобедимый Гейнс Гудериан, тоже потерпел от пришельцев тяжелое поражение, но не сдался и не пал духом, как некоторые, которые уже советовали заключить с пришельцами мир на любых условиях. И вот поступило сообщение, что самолет генерала уже приземлился на аэродроме Веламова, и с минуты на минуту он уже должен был быть здесь. Этого человека Гитлер ждал как пророка, как мессию, как того, кто донесет до него истину в последней инстанции, ибо его собственное чувство гениального предвидения вдруг полностью замолчало, как будто оно внезапно ушло в отпуск. Быстроходный Гейнц ворвался в кабинет стремительно, как метеор. Загорелое на русском летнем солнце лицо, щеточка выгоревших до белизны коротких усов и зажатый подмышкой пухлый портфель. Кстати, отсутствие реакции на этот портфель со стороны эсэсовцев личной охраны означало, что они его осмотрели и признали безвредным. Бедные, наивные гиммлеровские дуболомы, которые даже не подозревают, что стопка фотографий, И несколько газет могут произвести детонацию страшнее, чем 5 кило тротила, или сколько еще там может влезть в этот портфель. Взрыв в руках нескольких килограмм ТНТ – это по крайней мере не больно, потому что клиент сразу отлетает на небеса. А вот содержимое этого портфеля должно было стать для Гитлера некоторым подобием отравленных Нессовых одежд, причиняющих своему владельцу просто ужасающие мучения. Но он сам об этом пока еще не подозревал. «О, мой добрый Гейнс, я вас так ждал!» Воскликнул фюрер германской нации, только увидав вошедшего Гудериана. «Мой фюрер», — ответил тот, — «вы меня звали, и я примчался на ваш зов со всей возможной скоростью». «Мой добрый Гейнс», — сказал Гитлер, — «я в затруднении». «Скажите, так ли страшны вступившие в войну пришельцы? И есть ли у нас какой-нибудь шанс победить их, или все безнадежно?» «Шанс победить, конечно же, есть и не маленький ответил Гудериан, «потому что пришельцы, хоть и хорошо вооружены, но очень немногочисленны, их вполне можно одолеть за счет подавляющего численного превосходства. Но самое страшное совсем не в них. Самое страшное в том, во что превратилась в двадцать первом веке Германия. Стоит ли нам вообще сражаться при таком раскладе?» Гудериан открыл привезенный с собой портфель и начал выкладывать оттуда стопки газет плотные пачки бумаг и фотографий, а также несколько ярких, глянцевых журналов. «Все это, мой фюрер, — сказал он, — было подброшено к моему штабу позапрошлой ночью. Вот это будет оружие пришельцев пострашнее непробиваемых панциров с длинноствольными 12-сантиметровыми пушками и самоприцеливающихся противосамолетных и антипанцирных ракет, потому что такая информация, подброшенная опытной рукой, бьет по сознанию наших старших офицеров, отнимая у них волю к победе. Гитлер, брезгливо перебиравший германскую прессу 21 века, поднял на Гудериана пустые, будто стеклянные глаза. «Мой добрый Гейнс!» Сухим, не невыражающим эмоцией голосом произнес он. «Когда ты привез сюда эту дрянь, то ранил меня в самое сердце». «Зачем ты это сделал?» «Затем, мой фюрер!» — ответил Гудериан, — чтобы вы осознали, что никакой помощи со стороны наших потомков не будет. Именно так восприняли эту дрянь мои офицеры. Та Германия сама нуждается в помощи. И еще за тем, чтобы вы поняли, что такого рода психологическое оружие может применяться очень широко, и что мы с этим ничего не сможем поделать. Должен сказать, что вместе с теми газетами и журналами, которые я привез вам сюда, было несколько изданий, мягко скажем, эротического содержания. Так вот, эти журналы почти сразу же пропали бесследно, и даже ГФП не смогло дознаться об их судьбе, а уж они старались. Для того, чтобы разложить наших солдат и офицеров наряду с обычной агитацией, в ход могут пойти самые тайные желания и самые низменные инстинкты, например, листовки, на которых агитационные материалы представлены в виде непристойных картинок. «Ерунда, мой добрый гейнс!» отмахнулся Гитлер, «не так уж наши солдаты и глупы, чтобы поддаваться на непристойную мазню. Арийский дух переборол многое, сумеет перебороть и эту проблему. Надо только объяснить нашим солдатам и офицерам, что такое разложение у потомков наступило от того, что их дух был подорван поражением в этой войне, а победители позаботились о том, чтобы, упав один раз, он никогда больше не мог бы восстановиться». «Наши солдаты сильные люди, и они поймут такие аргументы. Сейчас меня волнует совсем другое. Скажи мне, мой добрый Гейнс, можем ли мы хоть как-то противостоять суперпанцерам пришельцев, или у нас нет для этого необходимых средств?» Гудериан провел рукой по выгоревшим на солнце усам. «Мой фюрер», — сказал он, — «создать панцер, который мог бы противостоять суперпанцерам пришельцев, в короткие сроки просто невозможно». Или у наших инженеров вообще ничего не получится, или сконструированный ими уродец будет иметь такое множество скрытых недостатков и детских болезней, что окажется совершенно небоеспособным. Но это еще не означает невозможность противостоять суперпанцирам пришельцев. Для борьбы с ними вполне можно применять пушки Флаг-18-36-37, Флаг-41, Флаг-38-39 и Флаг-40. Правда, я не особо уверен насчет зениток калибры 8.8, чья бронепробиваемость может оказаться недостаточной, но зато вполне уверен насчет калибров 10.5 и 12.8. Вопрос только в том, что эти пушки имеют очень высокий силуэт, из-за чего они очень заметны на поле боя, и, кроме того, их у нашей армии пока еще очень мало. Даже не все летные части получили себе такое мощное зенитное прикрытие. «Хорошо, мой добрый Гейнс». «Воскликнул Гитлер. Ты езжай к себе на фронт и сражайся, а мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы у тебя было все необходимое для одержания победы. Иначе, сам понимаешь, погибнем не только мы, погибнет весь великий германский народ и погибнет без остатка и права на возрождение, а потому сражаться, сражаться и еще раз сражаться».